Глава двадцать пятая «Пираты!» На внимательное ознакомление с полученным от Геканина пакетом ушло почти полдня. Но Семеновичу не давала покоя характеристика, которая была указана одной из первых. «Как при таких навороченных средствах слежения и обнаружения могут существовать пираты?» «Ты невнимательно читал отчет. Там же сказано, что это необычные пираты». Точнее, механиды вообще поначалу были мирной и роботизированной расой. Потом их кто-то хакнул. «Чего сделал?» «Взломал. Получил контроль. Кто это сделал, неизвестно». Механиды покинули свою родную планету и обосновались в неизвестном секторе космоса. И оттуда они совершают набеги на планеты и караваны. «Зачем?» «Скажи, зачем роботизированной форме жизни совершать набеги?» «Они же роботы! Все, что им необходимо, они могут нарыть из недр», — усомнился в правдивости справочника Семенович. Опять невнимательно смотрел. Считается, что механиды не имеют собственной воли, а действуют по приказам хозяина, который их хакнул. На счастье, приятели и девушки сказали, что утомились с дороги и желают отдохнуть. Чем отличался жилой отсек на базе от его собрата-близнеца на Кирове, мужская логика понять была не в силах. Но и Егор, и Семенович даже обрадовались, что смогут обсудить проблему поисков Питера с глазу на глаз, без лишних эмоций и вопросов. «Надо у Геканина скупить все данные о населяющих Атау расах. Надо, Семенович, надо. Только где мы возьмем столько времени, чтобы все эти данные просмотреть?» «Мы же не можем позвонить механидам и попросить их расправу над Питером на пару месяцев отложить, пока мы политическую обстановку в галактике изучаем». «Пару месяцев?» – удивился Григорий. «Ну а ты думал? Я каталог геканина глянул, там этих раз, как собак нерезанных. Есть только один вменяемый вариант – покупать справку у диканина перед полетом в чье-то конкретное пространство». «Вот мы дураки старые!» Хлопнул себя по лбу Семенович. «Что же мы информацию по алганианцам не купили? Мы же до сих пор не знаем, зачем нас сюда притащили. Давай так, вытащим Питера и начнем думать, как поговорить с алганианцами. Я подозреваю, что путевого разговора у нас с ними не выйдет. Дернули они землян из-за какой-то своей корыстной цели. «Почему ты так решил? А ты вокруг посмотри», — ответил Егор. «В Атау все вертится вокруг денег. Думаешь, алганианцы исключения исключение?» «Товарищ Егор Филимонович, товарищ нарком!» — рация вещала голосом Михаила. «Мы вас ждем!» «Блин, горелый, мы забыли!» — Семенович бросил взгляд на браслет. «Опоздали! На двадцать минут опоздали!» «Не переживайте, мы открытие без вас провели!» — попытался успокоить землян Мишаня. «Ох, беда, ох, беда!» — подорвался с кресла Семенович. «Миша, мы дико извиняемся. Летим, со всех ног летим. Товарищи, мы же понимаем, что у вас важные дела. Нет важнее дел, чем наше общее будущее!» — категорично оборвал Мишу Семенович. «Егор, ну ты-то чего тормозишь? Девчонок зови, им тоже интересно будет!» Чтобы добраться до Терянской автономной республики быстрее, было решено лететь на «Бестии». Егору перелеты в стиле «в тесноте, да не в обиде» начинали нравиться. Да и примастившаяся на его колени стрелка тоже смотрела на него как-то по-особенному. С интересом, что ли? «Бегом!» – скомандовал Семенович, едва «Бестию» опустили на карусели в Терянский ангар. «Будущее решили построить под ним» для лучшей защищенности от всех возможных потенциально опасных поражающих факторов. От ангара в новую постройку вел лифт. Спустившись вниз, земляне попали в коридор. «Да елки-палки зеленые! Уже и ленты перерезали!» — завопил Григорий, увидев две красных полоски, свисающие со стен на пол. «Шустрее, шустрее!» Семенович гнал всю компашку по коридору. Слева и справа в нем находились проемы дверей. Товарищ нарком останавливался перед каждой, прислушивался и в припрыжку бежал дальше. «Здесь!» Резко остановился он возле одной, на первый взгляд ничем не отличающейся от других дверью. Он окинул взглядом сопровождающую его делегацию. «Егор, воротник поправь! Девчонки, юбчонки одернули!» Девушки, поколдовав с бортовым фабрикатором крейсера, сварганили себе очаровательные платья. У стрелки оно было красным в белый горошек, у белки – белым в красный. Смотрелись они, как комсомолки с плаката о правильном питании и образе жизни. Григорий отворил дверь и вошел. Остальные земляне последовали за ним. Внутри, прямо с порога, их поджидал Мишаня. «Не успели!» – горестно выдохнул Григорий. Делегация оказалась в учебном классе, почти идентичном обычному земному. Только парты с учебными терминалами были смонтированы на потолке. малышам терянам удобно заниматься, вися вниз головами. Но в данный момент времени проходил не процесс получения знаний, а минутка патриотического воспитания. Маленькие тиряне самозабвенно пели про любовь к родине, и Семенович решил им не мешать. Он вывел людей и Мишаню в коридор. «После урока всех поздравим», — решил он. «И торжественную речь произнесем», — подколол его Егор. «Дети очень ждут, что вы выступите. Вы для них герои», — на полном серьезе произнес Михаил. «Только наши портреты в классе вешать не надо», — попросил Егор, вспомнив, как десять лет пялился на отцов коммунизма, висевших на стене классов. «Почему? Мы хотели...» «Потому что мы живы. Нечего создавать культ личности. Вот если крякнем, тогда хоть памятники ставьте. Из золота в полный рост». «Есть, товарищ нарком, из золота!» утерян чувство юмора отсутствовало напрочь. «А они такие миленькие!» Стрелка поменяла свое отношение к летягам. «Маленькие, а глазенки уже умные-умные». «Погоди, скоро еще и детишки Пугзов тут заниматься начнут. Вообще милота будет», — пообещал ей Григорий. «Рано или поздно мы найдем, как им жизнь отравить и женскую бригаду в ГССР доставить». «Ага, значит, жизнь отравить». Стрелка изобразила смертельную обиду, уперев руки в бока. Однако развить шутливую перепалку не дал Михаил. «И человеческие дети тоже будут в классах хорошо смотреться». «Чего?» — вся четверка землян уставилась на мелкого терянина. «Ну вы же размножаетесь парами!» Мишаня искренне не понимал, из-за чего старшие товарищи вдруг густо покраснели. «Или тройками?» «Если тройками, давайте побыстрее третьих искать». «Тройками?» «А ничего, мысль неплохая!» Задумчиво почесал бороду Семенович и тут же получил в бок локтем от белки. «Ты чему летя кучишь негодовала она. «Чему-чему? Они как раз тройками. Ой!» Семенович еще раз получил тычок под ребра и решил переменить тему. «Товарищ Миша, скажи, какой цикл обучения у ваших ребятишек?» «Через три стандартных месяца они готовы будут к исполнению обязанностей». «Всего три месяца?» — пожалела Тирян Стрелка. «Эх, не будет у ребятишек детства!» «У нас на орбитальных крепостях не комплект». «Вместо запланированных четырех троек службу несут всего лишь две. Нам нужны новые бойцы, шахтеры, рабочие», ответил на ее причитание Михаил. «И все равно», задумался Егор, «детство у детишек должно быть. Давай так, после выпуска из школы дети будут работать в полсмены». «А чем они будут заниматься в остальное время?» спросил Терянин. «Продолжать обучение, повышать квалификацию и развлекаться» предложила Стрелка. «Давайте им лунопарк построим. Парк развлечений? А что, идея замечательная!» Поддержал ее Семенович. «Целый парк!» удивился Мишаня. «Но это же столько ресурсов! Настоящие коммунисты ради светлого будущего своих детей ресурсы не жалеют!» поучительно сказал Семенович. «Да и ради светлого настоящего тоже!» «Решено! Будем строить парк!» «Я не уверен, что мы чертежи нужные найдем», — засомневался Егор. «Да на черта нам чертежи. Турники, качели всякие вообще без проблем построить. Аттракционы можно из оборудования посложнее переделать. Покзе справятся». Семеновича идея создать собственный лунопарк поглотила целиком. «Я помогу. Я аниматором работала». Белке идея тоже очень понравилась. «Ну вот и отлично. А ты...» Обратился к Стрелке Семенович. «Не по детской части, не педагог-воспитатель». «Нет», — усмехнулась Стрелка. «Кем я только не работала, но учителем быть не приходилось. Я пилот». «Чего?» — у Семеновича от удивления глаза на лоб полезли. гражданской авиации В прошлом. Летчик-испытатель в еще более далеком прошлом. А у Стрелки прошлое оказалось чуть не побогаче, чем у Егора с Гришей». «Вы бы видели, как она пони водила!» — затараторила белка. «Вжух, вжух!» «Страшный иной раз так, что глаза закрываешь!» Но ни разу никуда не врезалась. «Ты почему молчала? У нас каждый пилот на счету!» — спросил Егор. «А вы и не спрашивали. Засадили сразу мундиры вам шить парадные!» Веселилась стрелка. «С истребителем можешь справиться?» «Ну, раньше как-то справлялась!» — продолжила развлекаться она. «Изготовлю один як под человека», — пообещал Егор. «Сможешь попробовать себя за штурвалом. Только... только не обещаю, что это будет быстро. У нас редкие ресурсы на корабли пятого поколения на исходе. Ну и ладно, мы пока парк для ребятишек разработаем. Пойдем, подруга, на Тирянском терминале попробуем что-нибудь накидать». Девушки, ладно, стуча к облучками, пошли к лифту. «А если испытатель?» — осенило вдруг семёновича то, может, и звание у тебя имеется. А то. Обернулась и хитро улыбнулась Стрелка. Полковник я, полковник ВВС. Полковник? Так точно, ответила Стрелка и пошла дальше. Дела, протянул растерянный Семенович. Егор дождался, пока девушки войдут в лифт. Но это же хорошо, что она полковник. Опыт, навыки, все такое. Но полковник в платье? «В горошек? Ну, не генерал же. Честь ты ей отдавать не должен. Вы же считай ровня. Она испытатель. Им высокие награды положены. А вдруг ей звезду героя вручили? Тогда я ей должен буду честь первым отдавать». Не мог прийти в себя Семенович. «Сдается мне, ты не ей честь отдавать будешь», — смеясь намекнул на нечто другое Егор. «На тебя белка с большим интересом смотрит». «Ты о чем?» Семенович, пораженный новостью о том, что по базе разгуливает целый полковник в платье в горошек, не сразу понял, к чему клонит его друг. «Тьфу ты, блин!» Нашел время о любовных чувствах рассуждать. «Товарищ нарком, это значит, что вы уже разбились на пары? Мне подготовить в классе места для землян?» Михаил оказался более догадлив, чем Семенович. «Чего? Места в классе? Так...» «Короче, мы тебя уведомим о появлении земных ребятишек отдельным рапортом. Филимоныч, вот что ты зубы скалишь. Мы уже придумали, как Питера и механидов искать будем. Нет? Ну вот думай, светлая голова, думай. А не об амурных всяких делах размышляй». Из-за пережитого потрясения речь на открытии школы у Семёновича получилось довольно сумбурной. Но детишки все равно по ее окончанию устроили бурные овации. Егор же на торжественном мероприятии размышлял о том, как им выйти на механидов. «Полетели на базу. Кажется, у меня мыслишка родилась», поторапливал он Семеновича побыстрее покончить с поздравлениями школьников. «Да погоди ты! Исторический же момент!» шикал на него друг, позируя перед камерами вместе с детишками на фоне класса. И Семёнович был прав. Трансляция открытия шла в прямом эфире на все корабли и промышленные комплексы ГССР, которые после освещения события выдали за сутки полуторную норму. Оживились Теряне и Пугзы, впечатлило их бесплатное образование. В Витевтерянской империи и в Генеральном пакте за обучение детей приходилось чуть ли не полжизни горбатиться. Как только Бестия приземлилась возле базы, Егор тут же потащил Семеновича в ЦОП. «А можно и мы с вами?» – спросила Стрелка. семёнович хотел было сказать, что планирование боевых операций – это не женское дело, да и что мундиры до сих пор не готовы, и товарищам приходится перед камерами в рабочих комбинезонах позировать. Но, вспомнив о полковнике, передумал. «Пойдемте, чего уж. Две головы хорошо, а четыре лучше». В центре управления Егор вызвал карту сектора Атау. «Сколько звезд и планет!» Глядя на медленно поворачивающееся скопление, расстроенно произнесла Белка. «Где мы его искать будем? Это же все физически облететь невозможно!» «Невозможно!» — согласился с ней Егор. «Но я, кажется, знаю, как нам сократить область поисков!» Он открыл файл справки, который они получили от гиканина Я сейчас сделаю выборку о местах нападения механидов за последние полгода. Процессор Центра управления сделал необходимую выборку за доли секунды. А Егор наложил координаты набегов на галактическую карту. Возле звезд загорелись отдельные метки, которые Егор свел в единую область. Вот тут они в основном и орудуют. Все равно район поисков громадный. Сколько тут звезд? Сотни? Тысячи? Усомнилась в методе Филимоновича Стрелка. «Да, и ты вот чего не учитываешь. Негать где живешь. Механиды, если они не совсем дураки, нападения устраивают вдали от дома. А судя по тому, что генеральный пакт их никак поймать не может, а остальные расы вообще о пиратах не осведомлены, то они явно не дураки». Семеновичу было неприятно разочаровывать друга, но, по его мнению, предложенный Егором вариант провальный. Я даже спорить с вами не буду, ибо вы говорите совершенно правильные вещи. Механидов нам не отыскать. Ну, или отыскать, но лет через пять. И то, для этого потребуются тысячи ласточек с Т-двигателями, которых мы будем рассылать по всем подозрительным системам. Предполагаю, что механиды наносят пакту не такой уж и чувствительный материальный вред. Убытки от пиратов гораздо ниже затрат на организацию масштабной поисковой миссии. «Да и я заметил, что механиды в основном нападают на нейтральные и слабые расы, которые в пакт не входят». «Но зачем им Питер понадобился?» — спросила Белка. «У него на планете и брать нечего было. Я боюсь, что мы это узнаем только тогда, когда его найдем. Я хотел предложить вам план «Надежда». «Ты уже и целый план придумал?» Семёнович испытал небольшой укол ревности, ведь это была его прерогатива – разрабатывать боевые планы. «В общих чертах. Вот послушайте». И Егор начал на карте набрасывать схемку своей идеи. «Смело», – признал Семёнович после того, как Егор закончил. «Слишком рискованно, но я других возможностей быстро отыскать Петьку не вижу». Э, -э а когда вы мой ястребок соберете?» Хитро улыбнулась Стрелка. «Хочешь поучаствовать?» поинтересовался у нее Семенович. «Естественно. Я с этими путешествиями немного размякла. Надо входить в форму». «Ой, а меня с собой возьмете?» решила входить в форму и Белка. «Нет», даже не думая, произнес Егор. Он задумал такую рискованную историю, в которую аниматора лучше не втягивать. Белка демонстративно надула губы и даже чуть не расплакалась. «Эй, подруга, ты чего? Вы считаете, что я не справлюсь? Что я дура и не полковник?» На глазах блондинки выступили слезы. «Нет, нет, нет, мы считаем, что каждый хорош на своем месте», попыталась успокоить ее стрелка. «Кто-то должен летать на истребителе, и его будут кромсать на части лазерными лучами. При этом воздух из его скафандра будет улетучиваться, и из-за резкой декомпрессии его будет рвать кровью». «Все, хватит, проняло!» Белка улыбнулась, перестав плакать. «Лучше я действительно детишками позанимаюсь!» Проняло не только Белку. На ревсовете, куда был оперативно включен за особые заслуги Рыжик, оба инопланетянина тоже впечатлились. Но не ужасами боев в космосе, а бюджетом операции «Надежда». «Это расточительство!» сказал немногословный Рыжик. Тирянин тоже счел, что спасение одного землянина обойдется казне слишком дорого, и предложил обдумать какой-нибудь более дешевый план. «Не одобряете?» — взял слово Семенович. «Понятно. Это в вас остатки буржуазного прошлого, говорят. Все о прибыли и убытках думаете. Но вы задумайтесь о том, что есть кое-что подороже денег». фетуцей предположил Рыжик. «Да пёс с ним с фитуциям! Репутация! Вот что важнее любых денег! Авторитет! Сколько пакт механидов ловит, а? Всей толпой от пиратов избавиться не могут! А ГССР с ними покончит один! И знаете за что? За то, что тронули его гражданина! И какая у нас после этого репутация будет? Угрожающая!» — сказал Рыжек. «Воинственная!» Подтвердил Михаил. «Нет, миролюбивая. Но ровно до той поры, пока нас не трогают. Тронули? Взорвали дом человеку? Ну что ж, держите, сукины дети, хлебайте по полной программе!» «Предлагаю голосовать», — вклинился Егор. «Кто за надежду?» План Егора утвердили единогласно. Конец книги. Читал... Никита Степаненко